Глава 39. Прекрасный дивный скол, в котором я мечтала остаться еще какой-то месяц назад, в эти три дня показался уже не таким заманчивым местом жительства. И это совершенно не потому, что тут стало менее красиво, и не потому, что дельфины оказались негостеприимными. Напротив, меня поселили в изумительном прибрежном отеле, кормили изысканными блюдами, развлекали и занимали множеством дел, но я рвалась в ракад всей душой. За очень короткий срок столица стала мне родным домом, а сотрудники салона, как и клиенты, самыми близкими существами на свете. И террас. По волку я тоже скучала и очень хотела получить поскорее его обещанные ухаживания. Если бы не обмен молниями, я бы вообще с трудом выдержала командировку. А так удавалось крепиться. Директор «Океанус» привёз меня в НИИ прямо в первый день с вокзала, и мы приступили к делам, не теряя времени. Мой мобильный был прикован к батарее размером с небольшую комнату, и отрывать его от источника питания было никак нельзя. Работать пришлось стоя. Я открывала родные приложения и как могла объясняла сотрудникам, для чего они нужны. Конечно, большая часть из них на Элмезе не имела никакого смысла. Например, фотошоп. До обработки работ искусников он никак не дотягивал, а обычные фото, которые я сделала на земную камеру, ученых не впечатлили. или мобильный банк, на кой он им без интернета. Вот музыка дельфинов заинтересовала. Я быстро научила их включать плеер и переключать мелодии. Но самый большой интерес вызвали игры. Их у меня в телефоне было немного, несколько карточных, тетрис, гольф и шарики. Но даже их хватило, чтобы в оставшееся время командировки я с утра до вечера обучала дельфинов правилам. Суть телефона игры в гольф я объяснила быстро. но с переносом его в реальность дела обстояло сложнее. А играми ученые интересовались именно с целью воплотить их в жизнь и разнообразить досуг местных жителей. Я тонкостями настоящего гольфа не владела, знала только, что ездят игроки на маленьких машинках, а специально обученные мальчики подают им разные клюшки. Это все и рассказала. Ученые взяли игру в разработку, собираясь проводить эксперименты в ближайшее время. Зато с карточными играми дело обстояло гораздо проще. Я даже рассказала дельфинам о казино и рулетке. Естественно, не забыв предупредить о такой опасности, как игромания. Болезнь ученых не испугала. Они меня клятвенно заверили, что Элмейсцам зависимость не грозит. Я им поверила и только потом взялась обучать игре в дурака, покер, тысячу и раскладывать косынку. «Стоя вокруг аппарата, мы с вами ничему не научимся, уважаемые». «Мы должны разместиться за столом. И еще мне нужна настоящая колода», — заявила я вечером первого дня. «Сделаем, и завтра утром приступим», — заверил профессор. Директор Океану скликнул местных искусников, и уже утром второго дня у меня в распоряжении оказались три колоды превосходно выполненных карт. В общем, всю остальную командировку мы резались в картишки и прекрасно проводили время. Но домой все равно хотелось страшно. поэтому вечерами я не гуляла по сколу, а сидя на балконе и, любуясь закатом, строчила всем своим молнии. Лори, Мэри и остальные девочки заверяли меня, что строительство, ремонт и оборудование салонов идёт полным ходом. Новые мастерские красоты будут гораздо краше и комфортнее разрушенной, что к моему приезду работы будут завершены, и уже сейчас нужно продумывать программу обучения специалистов. Умнички подбадривали меня изо всех сил. А у меня аж всё зудело от нетерпения после их сообщений. Ох, как я теперь развернусь. А бьюти-маркет как радовал. Я перед сном перебирала в голове, чего бы ещё такого нового придумать на продажу. А засыпала с мыслями об Альфе. Террес расписать романтические послания совершенно не умел. Его молнии выглядели примерно так. «Ты долго дари, насколько можно их учить?» «Илим. Они учёные или кто? Чем вы там занимаетесь?» «А еще вот». Поговорил с наложницами, все объяснил. «Они согласны разорвать договор, если ты дашь им профессию. А я открою каждое личное дело». «А девушки не промах, уважаю. Здоровая конкуренция еще никому не вредила. Поэтому на ту молнию я ответила. Без проблем, Террес, научу их всему, что знаю. Как будешь выезжать, напиши, я встречу». Эта молния прилетела накануне отъезда из Скола, и, конечно же, я написала. А теперь подлетала к вокзалу Ракада с замирающим сердцем. Всё-таки я сильно скучала. Альфа встречал меня на перроне. Подхватив на выходе из повозки, он прижал меня к себе и закружил. Ого, это его Мэри научила. Но какая разница, лучше не гадать. Потому что в любом случае этот порыв был очень волнительным. Вообще, в ночь прощания перед сколом или в самой командировке во мне как будто переключился какой-то тумблер. сдерживающие желания и чувства. Мне было хорошо с Терресом, с ним я чувствовала себя защищённой, волк мне очень нравился, и я больше не видела причин его отталкивать, особенно после того, как Террес показал, что готов прислушиваться к моим пожеланиям и искать компромиссы. Теперь я точно знала, что он не станет посягать на мою свободу, работу и принуждать рожать толпу наследников. «Мне тебя не хватало, попаданка». шепнул Альфа и, прикоснувшись к виску губами, опустил на землю. «Деньги заплатили?» «Ну, конечно же, как иначе?» «Хорошо, тогда поехали на объекты. Пора принимать работу и расплачиваться с мастерами». Новая мастерская красоты возле парка с виду от погибшей не отличалась, разве что панорамные окна стали шире и превратились в витрины. «Позже я выставлю туда манекены, а вот изнутри...» Согласно моим корявым чертежам, там сделали полную перепланировку. Теперь вместо гостиной клиентки первым делом попадали в магазин. В первом на Элмезе Бьюти Маркете их будут встречать обученные продавцы-консультанты. И провожать, кстати, тоже. Никто не уйдет от нас с пустыми руками. Пока полки магазина пустовали, но это ненадолго. «Дарина!» — воскликнула Галинь, как только я вошла в дверь. «Мы так скучали!» А еще привозят товары мы не знаем, как его правильно расставить». «Боже, это такое счастье!» Я не смогла сдержаться и счастливо рассмеялась. В порыве даже крепко обняла феечку. «Я тоже очень скучала. Все сделаем, дай только оглядеться». Второй выход из магазина вел в гостиную салона со стойкой администратора, а оттуда в парикмахерский зал. Кабинеты маникюра и косметологии перенесли на второй этаж, на место моего бывшего жилья. Из служебных помещений там же разместили санузел, раздевалку и комнату отдыха для сотрудников с кухней. Не изменился лишь спа-кабинет, который очистили от копоти и привели в порядок. До того, как салон начнет вновь принимать клиентов, оставались лишь мелкие штрихи. Это настоящее чудо. Ну, а второй салон вообще заставил меня плакать. А мечта и полное воплощение фантазий ждали меня на серой улице. Парикмахерский зал вышел небольшим, всего на два кресла, и расположился на первом этаже. Там же маникюрный, косметология, комната отдыха, санузел, раздевалка и склад. А на цоколе разместили два просторных класса с доской и партами. На учебных столах гордо красовались заказанные мной болванки голов, украшенных искусственными волосами. Всё, как я просила. На них мы будем учить специалистов делать стрижки и прически. Осталось место в подвале и для спа. Кстати, еще один парогенератор доставят на днях. Изумительно. Но больше всего меня порадовал второй этаж, который полностью стал моим личным. Уютная светлая квартира, оборудованная по последнему слову магической артефакторики Элмеза, завораживала сразу и навсегда. Теперь у меня есть своя кухня с плитой и духовкой. Я смогу готовить. Я вообще-то всегда любила готовить и страшно соскучилась по земным блюдам. Ну а моя новая ванна напоминала маленький бассейн. Гардеробная, способна вместить наряды жителей маленького посёлка, а кровать выглядела как настоящий полигон. «Твоя идея?» — спросила я хитро улыбавшегося Терреса, кивнув на неё. «А то я люблю, когда много места, а одна ты теперь никогда спать не будешь», — заявил наглый волк. Спорить мне было некогда, да и не хотелось. Особенно после того, как выяснилось, что выдвигаться на ритуал прощения и освобождения бездушных нам предстоит уже сегодня, в ночь. А дел-то еще не початый край. Я как раз только расплатилась со всеми, кому оставалась должна, и собиралась отправиться в банк, чтобы по совету Скрулла положить оставшиеся пять тысяч элимов под проценты, когда террас мне это сообщил. «Разве он не завтра?» — удивилась я. «На рассвете, да. Но мы, ты, я, Лорика и Доминус, будем добираться до места на корабле аль -Заира. А водопад открывает проход в озеро Забвения не по первому требованию, а только в определённое время. К слову, остальные участники ритуала, которые добираются наземным транспортом, уже выехали, чтобы не опоздать. Когда-нибудь я привыкну к стремительности жизни оместцев, и перестану чувствовать себя гиперживой от этой невероятной скорости, но это будет позже. Сейчас же в моих венах постоянно кипел адреналин, а то, как ты раздержал мою ладонь, добавляло в кровь и других гормонов. Ведь волк вообще её не выпускал и постоянно поглаживал большим пальцем.